все было похоронено под грудой сомнений и грязи. Лишь одно немного утешало его сейчас – то, что она выглядит такой стревоженной. Возможно, это означает, что сейчас, сию минуту, она признается ему во всех своих прегрешениях, и он, конечно же, простит ее. И, конечно, эта сцена будет сопровождаться морем слез, бурным раскаянием с ее и пониманием с его стороны. «Ты что-то кислая сегодня!»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 Дверь открыла Джулия. В руках у нее был кусочек белого кружева. «Керсти?» Сказала она с виду, нисколько не неудивленная, появлением девушки. «Уже поздно». Первыми словами Керсти были «Где Рори?» Не совсем то, что она собиралась сказать, но это вырвалось непроизвольно. «Дома?» Спокойно ответила Джулия. «А что случилось?» «Я бы хотела его увидеть», — ответила Кёрстя. «Рори?» «Да». И она переступила порог, не дожидаясь приглашения. Джулия не возражала, лишь затворила за ней дверь. Только теперь Кёрстя ощутила холод. Она стояла в прихожей и вся дрожала. «Ты выглядишь просто ужасно», — заметила Джулия. «Я была здесь днём», — выпалила Кёрстя.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 Она провела Кёрстя в столовую. Рори сидел за столом, в руке бокал с выпивкой, на столе бутылка. Рядом на стуле лежали перекинутые через спинку свадебное платье Джулии. Только тут она догадалась, что закруживать держала Джулия в руке. Свадебную фату. Рори выглядел куда хуже, чем она ожидала. На лице и у корней волос запеклась кровь. Он приветствовал ее теплой,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 «Но ты... ты же сам просил меня!» Она покосилась на Джулию, стоявшую у дверей, затем снова перелав взгляд на Рори. «Я сделала так, как ты хотел!» «Да, я знаю! Мне очень жаль, что ты влипла в такую жуткую историю!» «Ты знаешь, что сделал твой братец?» — спросила она. «Знаешь, что он сотворил!» «Я знаю достаточно!» — кротко ответил Рори. «Но главное это то, что теперь все кончено!»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 Мне можно доверять, полагая, что кровь не водится. Можно не напиться. Так вот, на деле оказалось иначе. Я подумал, что наилучший вариант избавить человека от мучений. И внутри у Кёрстя все похолодело. Желудок болезненно заныл. Наверное, синабиты уже вонзили в нее свои крючки и скоро начнут вытаскивать из нее внутренности. — Ты была так добра, Кёрстя. Так рисковала, придя сюда.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 «Отведи ее наверх», — сказал Рори Джулия. «И покажи». «Ты действительно хочешь видеть?» — спросила Джулия, кивнув. На площадке оказалось теплее, чем внизу, и воздух был серым и жирным, словно вода после мытья посуды. Дверь в комнату Фрэнка была распахнута настежь. Тело, лежавшее на голых досках, шея была свернута, голова безжизненно свисала на плечо, кожа была содрана со всего тела с головы до ног, Кёрстя отвернулась, ее затошнило. «Ну, довольно спросила Джулия. Не ответив, Кёрстя вышла из комнаты и направилась к лестнице. Воздух вокруг нее обрел подвижность. «Ты проиграла!» — шепнул ей кто-то в ухо. «Знаю!» — пробормотала она. Тут же зазвонил колокол, и совсем рядом послышался шорох крыльев, словно промчалась невидимая птица.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 «Скажи, что ты собираешься делать?» Тут она не удержалась и обернулась. Взглянуть на него еще один. Последний раз. надеюсь что он сумеет прочитать на ее лице все. всё в порядке», — сказал он мягко, все еще пытаясь остановить ее. «Все хорошо, правда?» Он раскрыл объятие. «Ну, иди в папочку». Сама эта фраза, казалось, никак не могла принадлежать Рори.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 Тело Рори, там, наверху, содранная с него кожа, переставлена на тело брата. Брак скрепила пролитая кровь. Да, именно так оно и было. Удавка на ее горле стягивалась все туже, через несколько секунд они выволокут ее отсюда. В отчаянии она обернулась, пытаясь разглядеть в темноте лицо Рори. «Это ты!» – сказала она. Лицо улыбнулось, сохраняя по-прежнему невозмутимое выражение.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 Кожа, лишь недавно пересаженная на лицо, сползла точно кусок шелка. Кровавое мясо под ней являло собой ужасное зрелище. Джулия вскрикнула, и внезапно звон колоколов в голове Кёрстя прекратился. Теперь они звучали в доме, во всем мире. Лампочка в прихожей вдруг вспыхнула неестественно ярко, а затем, видимо, от перекрузки перегорела. На какое-то мгновение воцарилась полная тьма и тишина. Единственное, что и казалось она слышала,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 Во время одной, особенно сильной вспышки, она увидела, что Фрэнк движется к ней. Искаженное лицо Рори сползало у него с подбородка. Она увернулась от его вытянутой руки и, поднырнув под нее, бросилась в комнату. Дышать стало легче, и она поняла, что синабиты очевидно, осознали свою ошибку. Скоро они вмешаются, это несомненно, и положат конец всему этому фарсу и путанице. Но она не станет ждать, пока не схватят Фрэнка. С нее хватит.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 Он приблизился к лестнице и поднял голову, повторил бесстыдный призыв «Иди к папочке». Ей пришло в голову, что синобиты, вероятно, наслаждаются созерцанием этой погони, не вступят в дело до тех пор, пока на арене не останется лишь один игрок — Фрэнд. Она же всего лишь фан в этой игре. «Сволочи!» — пробормотала она, от всей души надеясь, что они это слышат. Она дошла уже почти до конца коридора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 открыла дверь и скользнула в кладовку. Да, там было окно. Через него в комнату струился волшебный, прекрасный лунный свет. Она пробралась через это нагромождение как окну, оно оказалось приоткрытым дюйма на два. Кертя вцепилась пальцами в раму и попыталась приподнять ее. Но оконный переплет давно прогнил, и руки ее оказались недостаточно сильными, чтобы справиться с этой задачей.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 Слышала скрип половец под его шагами. Затем скрип отворяемой двери. Замок защёлкнулся. Тишина. Она досчитала до 30. Затем высунулась из своего укрытия, подозревая, что он ещё может быть в комнате и ждёт, пока она покажется. Но нет, он ушёл. Задержав дыхание, чтобы подавить крик, она добилась нежелательного подвозчного эффекта. Началась сильная икота. Первые её звуки заглушить не удалось. Хёрсте показалось, что...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 Это даже неплохо. Так тоже Так даже безопасней. Кто ты? Тихо, малышка, сказал он. И склонился над ней в темноте. Лицо его находилось всего в нескольких дюймах от ее лица. Все будет хорошо. Все будет просто прекрасно. Да? Да. Фрэнк с тобой, маленькая. «Фрэнк?» «Да, я Фрэнк!» С этими словами он занес руку для смертельного удара. Но она услышала в темноте свист ножа и увернулась. Секунду спустя послышался звон колоколов, и лампочка под потолком ожила и начала разгораться. В ее неверном мерцании она различила фигуру. Фигуру Фрэнка, стоящего на коленях рядом с телом брата. Из ягодиц и мертвого торчала рукоятка ножа. Он выдернул нож и перевел взгляд на нее.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 Взглянуть на того, кто его звал. Это был Синобит. Крючки, впившиеся в его тело, сверкали. За ним Керсти различила еще четыре фигуры, с изуродованными до полного абсурда лицами. Крэнк обернулся к Керсти. «Твоя работа!» — звизгнул он. Она кивнула. «Уходите отсюда!» — произнес один из пришельцев. «Теперь это наше дело!»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 его содрогнулась и забилась в конвульсиях. Не в силах сопротивляться. Дюйм за дюймом. Его подтаскивали все ближе и ближе к середине комнаты. «Иди!» — сказал я один из синобитов. Она не видела их больше. Они словно растворились в испятанном кровью в воздухе. Последовав совету, она отворила дверь. Сзади доносились отчаянные крики Фрэнка. Не успела она шагнуть к лестнице,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 Он дошел до предела, и не в силах выносить это боли испускал отчаянный звериный виз, который непременно вызвал бы у нее сострадание, не зная, на кому он принадлежит. Внезапно крики оборвались, с последних сил приподнял он свисающую на одно плечо голову и звизнул ей прямо в лицо. Злоба, сверкавшая в его взоре, не поддавалась описанию. Глаза сверкали, точно драгоценные камни, плавленные в дниль и прах. В ответ на это цепи стянулись еще туже, однако синобитам не удалось выдавить из него крика. Вместо этого он высунул язык и, не сводя глаз с керсти, начал водить им по зубам, в гримасе откровенной и наглой похоти, а затем его разорвало на части. Ноги отделились от тела, голова от плеч, кости и жилы трещали. Кругом клубился красноватый пар, едва она успела захлопнуть за собой дверь,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 — простонала она. И только тут Кёрси поняла, что голос исходит вовсе не из-под кружева фаты невесты, но с колен. Складки пышного платья раздвинулись, и из них показалась голова Джулии. Она покоилась на подушечке из алого шёлка, обрамлённая волной золотистых каштановых волос. Но как же она могла говорить? Она, лишённая лёгких, да лишённая жизни...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 Тени птиц уже почти обрели реальность. Волчий вой сводил с ума и вылетела из двери в тот момент, когда потолок прихожей уже начал рушиться. Ее встретила ночь, ясная, чистая тьма. Она вдыхала ее жадными глотками и, постояв секунду, бросилась прочь от дома. Второй раз она убегала от него, не дай бог, чтобы привелось в третий. Тогда ее рассудок Наверняка не выдержит. На углу Людовика стрит она обернулась. Дом не сдался под напором сил, раздирающих его изнутри. Он высился неподвижный и тихий, словно могила. Нет, даже тише, чем могила. Она отвернулась и в тот же момент столкнулась с кем-то. Скрикнула от неожиданности, но прохожий, испуганно съежившийся, уже спешил куда-то